Это птицы в небе запели. Да, это птицы. Что это? Дети смеются играя. Да, это дети. Что это? Радость раскрыла объятья. Да, это радость. Что это? Ветер принёс мне твой голос. Да, это ветер. Что это? Ты не любовь здесь со мною. Чьи это слёзы? Что это? Что за огонь в моем сердце чисток и светел? Что это, что происходит со мною? Бог, ты ли это уравновесил пространство земное? Открутится сердце, стучит во все окна. Откройте же ставни свои, вот же солнце. Смотрите, как кони несут с ветром горцев. Услышьте за теми вершинами топот. Идите туда, на все стороны света. Беритесь же за руки, будет вам дуться на мир со своими причудами вкусов. Спокойно дышать помогайте планете. Проснитесь, вот утро, начните смеяться. «Начните хоть что-нибудь доброе делать. Вот вы, вот они, вот ваш выход из тела. Снимайте с окон кодоперчивых краски». Октябрь продрог. Он стал прозрачным. Он растерял зимные краски. Он онемел, увидев в масках народ. Глядит на них и плач. А люди мокнут под дождями, а людям хочется смеяться. А люди в время адаптации проходят снова между нами. Осенних красок срок недалек. За октябрем идут зимы, снегами пробовать седины полям навязывать и вхоло. В миры колдовские завернуто небо, Размыты пространства земные. За окнами всходят иные светила в зеленом и медном. Их свет серебрит опустевшие кроны, От лон загораются стекла. И снова моим лицам мокнуть От плача в предоутренних звонах. Уходят с небес огородами звезды, Остывших ветров покрывало лежатся на мёртвые травы снегами утоптанной осень. Вселенная звучащая в голосов купается в узорах наших мыслей и слушает Бетховена к Ализе и прячет время у маятник часов небесные свиты и цветы проходят и теряются в рассветах звучат живые голоса поэтов мир подчиняется законом доброты мир подчиняется законом доброты Звучат живые голоса поэтов. Приходят и теряются в рассветах небесные свиты и цветы. И прячет время в маятник часов и слушает Бетховена к Ализе, узоры заплетая в наши мысли сиренные звучащих голосов. Потекли по дороге к солнцу реки яблок и вишен миндальных. Пошли птицы из гнёзд свои в спальне посмотреть на хрустальность эмоций. Вышли люди увидеть реки. Восхищению не было меры. Плыли в небе хрустальные сферы, приносили с собой белый пепел. Вышли дети зимой любоваться. Покрою ночью окна в сад, где бродят звезды святочками, и, тронув тишину руками, вдохну вишневый аромат. Вдохну и выпущу, пускай прозрачным станет сад под ветром. Он будет для меня бессмертным, он пусть и зим вернет мне рай. к навиков. Место таинств осенних. Колокол скрытано в тумане от солнца. Сердце восторгом под рёбрами бьётся. Моцарт и время Опай. Осеннее затишье в нарядах цвета апельсин. За окном дрожит осин. Прозрачные одеята вишни. Внезапный луч и потепление. Небесный свет над головою. И воздух красотой напоен. Мне так подходит этого име. Осень лету дышала в спину, К горизонту вела по травам, Ночи жаркие кутала в саун, Подпускала ветра к осинам, И дрожали под ветром листья, И менялся их цвет на яркий у деревьев, Вороны каркать забывали, сбиваясь с мысли. Уходила с подмостков лета Театральных звеням аниста, Раздавал режиссер артистам, роли их из другой опереты. Места, где сбываются синие сны, я их отмечаю на карте, на той, что висит у меня на стене. Корабль ждет меня где на старте. Когда покрывалами кутает ночь Все краски дневного светила, Я ветер зову мой корабль отнести Подальше от этого мира. Когда я по волнам плыву в синих снов, Любуюсь со звезд новой далью, Я запах вдыхаю волшебных миров И сердцем ловлю голос тайны. Когда возвращаюсь, В ларцах привожу Жемчужина снов со стихами Лето звучит кантата Жизнь раздаёт подарки Нео временами жарко По вечерам прохладно. Время течёт по жилам. Лечится воспоминание. Лёгче твоё дыхание у доми твоему пустынному. Небо завёрнуто в синце. Ты улыбаешься утру из тишины, как будто в окна любовь стучится. По где тысячи ми дорог, по следам наших строк душа. С каждым днём тяжелее шаг, с каждым разом темнее слог. Ходит снова и снова, ждёт. Вдруг улыбка засветит в дали, когда выйдет вовремя любви, алы парус поднял корабль. Вкусно сегодня. Небо закрыто на ключ, окна дождями. Луч одинокий греет в ладони мне спину, руки целуют. Я замираю. Сквозь меня движется время. Где я, не знаю. Дождь — это к счастью. свет, много света, там, где рождаемся мы в тере бессмертном. Музуку дарит детям миров неокрепших в храмах арканы. С ликами Будды будут рождаться они после потопа. Будет восьмой день. Будут искать до зари пути бесконечность дети проснувшись. Вот и встретились. Голос веков рвется вылететь из-под развалин. Ты стираешь руками устало с кожи времени капли испарин. А вокруг тебя звон родников. А вокруг тебя запах проталин. Собирайся, пора уходить. Эти топи в болотах, оставь их за дверями. Настройся на память. Память. где без крыльев могли к звездам плыть. Она придет. Земля устала смотреть и слушать мысли в черном. Она пройдется по просторам материков, по их соборам. Она придет. Она готова стереть с лица земли тьмы силу. Она возьмет кого-то сила в себе в начале. В мире новом она исполнит свое слово. Она придет большой волною, смывая все, что по дороге мешать ей будет, чтоб в итоге оставить жизнь творить немногим. Дожди. Эта вода спускается с неба, смывая тревоги земные. И дыши цве recte под куполом синим, и запахи яркого цветa. Становится солнце роднее и ближе, лучи его тёплые руки. Спускаются с неба просяйные звуки птиц, голосы их еле слышны. идти медленно время перед отправкой годки чуть ускоряя движение катится вода реки время разбрасывать камни жизни у ног пирамид душем остался экзамен в тере которая спит взрослые дети играют в страшные игры опять чтобы настигла вода их чтобы всё снова начать Безмолвие, внезапность и порыв, Как будто небеса я на себя одела, И мир мой стал объемным и живым, Насыщенным сиянием до предела. Сияние снаружи и внутри, Восторженность расширенного тела, И тишина, и голоса любви, И мой отказ идти вверх по ступеням белым. Извиняюсь. Спасибо. И прости, что у тениса и стать сейчас не захотел. Мудрой женщины он находит. Время собраться вам снова Под полноломным покровом, Чтоб пробудить в сердце нежность. Мудрые женщины в лунных потоках Двигаться будут навстречу Силам, создавшим мир млечный, Слушая голос истоков. Мудрые женщины, мир чей так светел, Вот и пришло ваше время Двери открыть в измерение новое, выроஷம் дети. Плящется белая на поле. Над песками миражи смотрит фильм про нашу жизнь, про людей под песни сой. Льётся белое, былое отражением в зеркальных. Повторяет текст Скайжалей гексограммами истой. Льётся белое на землю, позаится пузырями, заглушая стекание состелаясь я там в время. За окнами дождик, осенняя грусть, Прохладные краски, пора им покрыть своей хрупкой тканью Страну под названием Русь. За окнами дождь, молчаливо листва, К земле прижимаются травы, Не блещут на них покрывава росы, Стала Русь тяжела. За окнами пасмурно, дождь на весь день, В домах зажигаются свечи. С своей монотонной речью дождь в окна стучит черевей. Дождь ходит и ходит в лесах и лугах. Идёт босиком по России. Идёт в тишине, обесирев. Приятная тяжесть на ногах. Из-за синих звёзд сходит музыка. Небо кружится в волнах времени. Слышен шерест ног между кельями. Чудотворцы их голос слушают. Руки тянутся к струнам огненным. Надышаться в сласть, надевиться бы Жемчугами тех, полных тайн прекрас, Родниковых вод в этот тихий час». Белые стены серебряных улиц, с долгими ревнями белого цвета. Ходит туманная с утра по проспектам в платьях своих полотняных. Тихо за стенами прячется шорох. Слушают стены дыхание ветра. Смотрит на улицы окнами город в тюлех и шторах и шорится. Ходит в молочных уборах туман. ходит по окнам туманы и стенам ходит с утра за туманами в реме в платье из ткани осенних тишина молчанье деревьев Птица в небе — это к счастью. Нет земля тебя прекрасней, Тех миров бывало где я.